Глава 29 Апрель удивил своей тёплой не по сезону погодой, а вот дожди были вполне привычным делом. В отделе было тихо, как и должно быть в тихом следственном отделе маленького городка. Макадамс посмотрел на часы, взял плащ и потянулся за зонтом. «Уходите пораньше, детектив?» Мак Адамс сумел скрыть свое удивление. Кора Клэпхэм стала ходить по участку практически бесшумно с тех пор, как закончилось следствие, о которого она взяла самоотвод. «Мэм?» «Я тебя не задержу. Провожу до машины». На этот раз ее руки касались лацканов строгого пиджака. Черного. Никаких кардиганов». Она выглядела, словно была в трауре. МакАдамс придержал дверь и вышел вслед за ней. И хотя она вроде бы хотела поговорить, она не сказала ни слова, пока они не оказались на улице под моросящим дождём. «Тебя собираются наградить за работу над делом Сидер наконец произнесла она. «И вас следовало бы», МакАдамс открыл дверь автомобиля. «Вы же вышли в такую погоду не для того, чтобы мне это сообщить. Не хотите ли присесть?» «Дождь задолбал уже». Он ожидал, что она его упрекнет, но Кора лишь выдала кривую улыбку и устроилась на пассажирском сидении. «Я не знаю, чем закончится расследование по делу Флита и моего отца», — сказала она. «Но твои подозрения были верными». Я просила Флита разобраться с документами, потому что подозревал отца. «А если бы он что-то нашёл?» «Проблемы нравственного выбора у меня не было, Джеймс, ты и так знаешь». Это было правдой. Флит искал письмо, но, конечно же, ничего не нашёл. Гора вздохнула. «Представь моё облегчение». «Весьма иронично». Мой отец мне врал, а я позволяла ему врать. Мак уважал ее за это признание. Она не сказала, как это было трудно, но Мак понял это и без слов. Несомненно, она призналась ему первому. Мне необходимо решить, переживу ли я эту бурю в качестве начальника полиции Аббингтона или нет. И как по совпадению... «Я и правда пришла сказать тебе о предстоящем награждении. Не медаль королевской полиции, нет, но для твоей карьеры это будет очень хорошо, если ты этого хочешь». Она говорила всё это тем же резким тоном, каким раздавала указания, и одновременно открыла дверь. Очевидно, никакие возражения не принимались. «Я не буду писать заявление на повышение», всё равно ответил МакАдамс. Гора кивнула, поджав губы, но ничего не сказала. Она закрыла дверь под усиливающимся дождём. «Приятного вечера», — всё же сказала она. МакАдамс снова сел в машину. Чертовски неприлично говорить такое мужчине под вечер пятницы, и она прекрасно это осознавала. Но всё-таки он повернул ключ и завёл машину. Времени на раздумья не оставалось да и встреча уже была назначена. Джо покачалась на каблуках и несколько раз постучала пальцами по оконному стеклу. Время не ускорилось, но это помогло ей сосредоточиться. Прошло уже больше месяца со дня пожара, а казалось, будто это одновременно было и вчера, и год назад. В последовавшие за пожаром недели Джо... Передала национальному фонду то, что осталось от особняка и садов Джекил. Всем заведовал Руперт, и по документам выходило, что выплаты по налогам аннулируются, и у неё остаётся ещё достаточно денег, чтобы отремонтировать мансарду в коттедже и превратить её в пригодное место для отдыха и сдачи в аренду. Конечно, до окончания работ пройдёт несколько месяцев, а, возможно, и до их начала. Дела в Британии продвигались весьма медленно. У её давнего клиента для неё нашлась подработка. Прокормиться хватит, а ещё пришлось взять кредит в счёт будущих сбережений на самое необходимое. Например, для новой вывески на Гроув Коттедж, который она переименовала в Нетерли, а также на хорошую реставрацию портрета Эвелин Тэвис. Это и привело её сюда, в художественную галерею Йорка, И она ожидала МакАдамса, который вот-вот должен был появиться. Всё началось с простого телефонного звонка. Точнее, с сообщения, потому что на звонок Джонни ответила. «Мы думаем, вам нужно это увидеть. Не могли бы вы приехать в Йорк?» Разумный человек перезвонил бы узнать, что именно увидеть. Джо заявилась к МакАдамсу в участок и попросила его поехать в Йорк в качестве стороннего наблюдателя. К его чести он даже не спросил, зачем, а иначе ей пришлось бы придумывать объяснение тому, что она пока лишь ощущала где-то внутри. «На данный момент ещё ничего вразумительного по останкам», рассказывал МакАдамс, «пока они сидели в маленьком кабинете, где слабо пахло растворителем для краски». «Возраст примерно 25 лет. Состояние здоровья удовлетворительное. Признаков заболеваний нет». «Разве это не может означать смерть от неестественных причин?» — спросила Джо. «Смерть в природах или в результате убийства?» — спросил МакАдамс. И последние его слова услышала вошедшая женщина, реставратор. Ей было немного за тридцать, очень высокая и очень худая, и вид у неё был крайне заинтересованный. «Мисс Джонс?» «Да, называйте меня Джо». «А это старший инспектор, детектив МакАдамс. Он раскрывает убийство». «Да, но не постоянно», — добавил МакАдамс, пожимая женщине руку. Она изобразила смех. «Меня зовут доктор Эмили Стронг. Благодарю вас обоих, что пришли, хотя не уверена, что это дело представляет интерес для полиции. Давайте пройдём в мастерскую». Источник запаха стал понятен. Джо едва дышала со всеми этими запахами, нагромождениями мольбертов и холстов и прочих куч тряпья, это место было не только причиной сенсорной перегрузки, но и угрозой пожара. А уж пожаров Джо хватило на всю оставшуюся жизнь. «Когда вы сказали мне, что это возможно, агастес Джон, признаюсь, я отнеслась к этому весьма скептично. Но есть признаки, Она приподняла ткань, защищавшую картину, и Джо неожиданно вскрикнула. То была Эвелин. Но никогда она не выглядела так. К ее платью, казалось, можно было прикоснуться и почувствовать настоящее полотно. С лакового покрытия исчезли все трещины и потертости. Прежде едва различимые вокруг нее цветы вдруг распустились сияющими звездами. Фиалки и Джо не могла не заметить перемену в глазах. «Они такие... настоящие!» — произнесла Джо неожиданно хриплым голосом. «Тёмно-карие колодцы, печальные и странные. Точно такие же, как на фотографии, только цветные. Но они казались ярче, чем прочие краски на картине. Как раз об этом я и хотела поговорить с вами» сказала Эмили. — Пожалуйста, оба, отойдите назад. Чуть дальше. А теперь посмотрите под углом. Джо и довольно неуклюже стали вместе пятиться назад и теперь стояли примерно в 10 шагах от картины, как на смотровой площадке. — И что же мне надо найти? — спросил он. Но Джо уже всё сообразила. Точнее, она заметила это в самый первый день в маленькой комнате над библиотекой. Она постоянно видела это в воспоминаниях и даже во сне. Что-то, притягивающее внимание, но неосознанное до конца. Внезапно по ее позвоночнику прошла дрожь, и она полезла за телефоном. «Посмотрите на глаза на фотографии», — сказала Джо, показывая ему экран. «Поднимите вот так и посмотрите по-настоящему». «Идеально». «Они абсолютно одинаковые сказал он. Джо подпрыгнула. «Точно! Но на картине она изображена под другим ракурсом». «Отличная работа», — сказала Эмили, приглашая их вновь присесть. «А знаете почему?» «Картину не так давно уже реставрировали. Не так давно, по моим прикидкам, лет десять назад. Две вещи насторожили меня, и первая — это ракурс». А вот вторая — лак на глазах и переносице был совершенно иного качества, чем на других частях картины. И мы решили провести экспертизу. Джо заметила, как МакАдамс оживился. «Как в случае с подделками?» — спросил он. «Что-то вроде того», — согласилась с ним Эмили. «Обычно мы можем отличить подделку по стилю или под увеличением. Но для изучения повреждений потребовалось ультрафиолетовое — и ультракрасное излучение. Джо удержалась и не рассказала о том, что разные слои краски переливаются по-разному в ультрафиолете, но задала более важные вопросы. «Повреждений? Где? Каких?» Эмили приложила к холсту прямоугольник. На оригинал плеснули каким-то едким веществом. Холст не пострадал, но вот глаза и часть носа были уничтожены. Джо перестала дышать. «И все же, как вы сказали, ее реставрировали», — услышала она МакАдамса. «Но кто это делал? И какое отношение это имеет к Агастесу Джону?» От радости Джо снова начала притопывать ногой. Вот поэтому она и пригласила его. Кто-то должен был задавать правильные вопросы. «Позвольте мне начать с вашего последнего вопроса, мисс Джонс. Думаю, весьма возможно...» Очень даже вероятно, что картина и впрямь может быть оригинальной работой кисти Агастеса Джона. Нужен будет дополнительный анализ и сверка по каталогу с экспертом. Эмили вновь села за стол и приняла более деловой вид. Ущерб, нанесенный картине, понизит ее стоимость, но реставрация проведена великолепно. Разумеется, профессионально. Такую работу могли бы выполнить несколько художников. Так что в ходе исследований мы сможем выяснить, кто именно это был и кто был заказчиком. «Думаю, я знаю», — сказала Джо, вновь ощущая внутреннюю дрожь. Она повернулась к МакАдамсу. «Помните, я говорила вам о маленькой фотографии в рамке? Она была среди вещей моего дяди, которые он передал музею» а потом их продали на аукционе. Джо повернулась к картине и вновь посмотрела на глаза, казавшиеся такими яркими, такими настоящими и не вполне под правильным уклом. «Кого бы он ни нанял, художник наверняка использовал фотографию в качестве образца». «Разумно», — согласился МакАдамс. «Но всё же, как её смогли так повредить? И именно глаза» в этом есть какой-то умысел. Тем более, что картина ценная. Эмили что-то отвечала, но внимание Джо уже переключилось на ее собственные мысли. Три портрета. Но только портрет Эвелин выполнен настоящим мастером-живописцем. Ее глаза, устремленные в печальную даль, уничтожены. Как будто кто-то хотел стереть ее личность. Картина без названия, забытая как и сама Эвелин, погребенная в подвале. Мак согласился помочь Джо отпраздновать возвращение Эвелин домой. К тому же Джо нужна была помощь с перевозкой портрета, да и сама она не смогла бы повесить его на стену. Процесс этот потребовал усилий от них обоих. И, наконец, Эвелин величественно воспарила над гостиной. Мак который к тому моменту уже избавился от пиджака и галстука, засунул руки в помятые карманы брюк. «Чувствую, что должен перед вами извиниться», — сказал он. «Вы так уже очень много раз извинялись», — напомнила Джо. «Он больше ничем другим и не занимался в те редкие моменты, когда они встречались после пожара в поместье. Это другое», — упорствовал он. «Простите, что я не отнёсся к краже картины серьёзно. Мне стоило бы вас послушать». «О, пока это лучшее ваше извинение». «Спасибо, было больно». МакАдамс взял плащ с кресла-качалки. «Как продвигаются дела в садах?» «Шумно», — сказала Джо, открывая дверь и прислушиваясь к отдалённой какофонии строительных работ. «Пока дом полностью не разберут...» «Я смогу представлять себе, что я снова в Бруклине!» МакАдамс не ответил. Он смотрел на дорожку, ведущую к поместью. По ней к ним приближался мужчина, и очень быстро. «Мэм?» Он нерешительно посмотрел на Джо, и потом с некоторым облегчением на МакАдамса. «Рад, что вы здесь, сэр. Полиция может понадобиться. Мы... мы нашли там захоронение». В ушах у Джо загудело, кончики пальцев покалывало от онемения. Нашли захоронение. «Возможно, все не так», — говорил МакАдамс вслед Джо. «Непонятно, что удивило ее больше. То, что он проник в ее мысли, или то, что он догнал ее, пока она едва ли не бежала к стене, что окружала сад». Глинистая почва блестела лужицами. С того места, где когда-то был особняк, группа рабочих помахала им. Джо бродила среди жёлтых дождевиков и тяжёлых ботинок. «Мы сомневались, стоит ли трогать», — сказал бригадир. «Тут же убийство было и всё такое, но это всего лишь маленький сундучок. Закопан был под виолами». «О, Боже!» — выдохнула Джо. Двое рабочих поднесли к ним коробку, всю покрытую глиной, и поставили на землю. Джо попытался было помешать ей МакАдамс, но она уже упала перед ней на колени прямо в грязь. Крышка была плотно закрыта, но защёлки давно отвалились. Она подняла крышку, преодолевая сопротивление заскорозлых петель, ожидая увидеть там кости, крошечный скелет младенца. Но там его не было. Вместо этого рука Джо нащупала мягкую ткань. «Одежда для ребёнка», — прошептала она. «Маленькое платьице с вышивкой». Глина надёжно закрыла все щели в сундучке, но гниль всё же изъела ткань. Во сне она увидела ребёнка. Крошечное слабое создание. Оно дрожало в моих холодных объятиях и жалобных ныкало. Джоу вспоминает описание сна Джейн Эйр в главе 25 романа Шарлотты Бронте. Это сундучок с приданным. Что? Макадамс опустился на колени рядом с ней, и теперь они оба склонились над его содержимым. У моей тёти был такой. Незамужние женщины хранили там одежду для малыша, начинали собирать до брака на будущее. Джо приподняла стёганное одеяльце и обнаружила изящную шёлковую вышивку. «Смотрите, Э плюс Г, как на балке в той комнате. Господи, письма!» Две стопки пожелтевших старых писем. Хрупкие, слишком хрупкие, и их легко можно было повредить, но первые строчки можно было разобрать. «Моя дорогая Эвелин, заверяю вас» что я никогда не хотел причинить боль Гвен. Я знаю, что вы тоже не хотели этого, но я не знал, что значит любить, пока не приехали вы. Я приду к вам в четверг, вы знаете куда. Любовные письма. Но то не были письма от неизвестного обожателя или от Эвелин. И не письма Гвен и Уильяма то было свидетельство интимного свидания Эвелин и ее Шурина. Эвелин и Уильяма. «Э плюс Г. Вовсе не Гвен, не какой-то любовник. Уильям. Гвильям. Это было имя на Валийском. И не она, не ее валиец Гвильям до этого не додумались». Джо развязала одну стопку писем, и маленькая засушенная между страницами фиалка выскользнула и упала на мокрую землю, впитывая влагу и расцветая темно-фиолетовым. «Где вы нашли это?» — спросила она. «Там, где виолы. Цветочки такие маленькие, синие», — показал бригадир. макадамс уже поднялся и протягивал Джо руку вот уже целую минуту. Наконец она тоже поднялась его помощью. «Фиалки!» она «Они означают нежность, особенно нежную любовь». Джо прикрыла глаза, просматривая свою картотеку слов и ассоциаций. «Ли» — английское имя, значение «нежный». «Картина все время говорила нам об этом». «Нетерли» — это означало «под фиалками». Уильям хотел оставить что-то на память об их любви. Кто бы это ни нашел. Напоминание о том, как много она для него значила. «Что ж», — сказал МакАдданс, но слова его были адресованы не Джо, а камину, в котором она развела огонь, чтобы согреться в вечерней прохладе. «Да», — согласилась Джо. И они снова погрузились в тишину. Так они сидели уже с час, пробуя на вкус слова и фразы. «И виски!» — и смотрели на очаг. «Не знаю, что я должна чувствовать», — наконец сказала она. Расследование, предпринятое насчёт останков Эвелин, было безрезультатным. А каким ещё оно могло быть, ведь прошло столько лет. Костью перед смертью не ломали, никакого насилия. Джо зажмурилась, пытаясь представить на месте Гвен Дэвис хладнокровную убийцу. Но то, с какими чувствами она описала своему доктору о невозможности иметь детей... Нет, Джо так не могла. Отчасти ещё и потому, что у Гвен и Эвелин в её голове теперь были лица тёти и матери. Но ведь и мать Джо тоже хранила тайны. Она могла всё же умереть при родах, как вы изначально и предположили», — сказал МакАдамс. «Возможно», — ответила Джо. «Но зачем тогда пытаться уничтожить картину? Зачем хоронить ее практически в доме? И это еще не самая большая загадка, между прочим». «А вам нужно еще больше загадок?» — спросил МакАдамс. «Дело в ребенке», — напомнила Джо. «Их следует похоронить вместе, понимаете?» «Только вот мы не знаем, где его искать». «И это незнание сводит меня с ума. Призрак прошлого не даёт мне покоя». МакАдамс не смотрел на Джо, но пребывал в размышлениях. «Думаю, Флита преследовали призраки. Как и Элси, и Кору Клэпхэм. Вы её не знаете. Призраки будут одолевать всю её жизнь». «Да, с призраками тут всё серьёзно», — подумала Джо. «А что насчёт вас?» — спросила она. «Вас преследуют призраки прошлого?» «Да, я же в разводе». Джо чуть не подавилась виски, но МакАдамс поспешил объясниться. «Я не это имел в виду. Э, они мне дорога, но в этом вся и суть. Вас не посещают призраки из прошлого, если оно вас не волнует». Джо подняла стакан по направлению к полуприкрытым глазам Эвелин. «С этим я жить смогу. За Эвелин!» тоже поднял свой стакан, но тост его не был обращен к портрету. «За Джо Джонс. Не каждый находит то, что ищет». Джо подумала, сможет ли она вообще в обозримом будущем выпивать с этим мужчиной и не краснеть. «Хотя...» он, возможно, и не заметил. После череды возлияний он потянулся за плащом и шляпой. «Вы собираетесь остаться жить в Абингтоне?» — спросил он. «Да куда же я сейчас поеду? Даже сад ещё не закончили». «Да, конечно», — согласился он. «А будете держаться подальше от неприятностей?» «Этого я обещать не могу». Мак Адамс постоял в дверях, стискивая шляпу. Это было бы неудобно, но только он смотрел не на Джо, а на Эвелин, чей портрет он сам и повесил над каминной полкой. «Да, что ж», — сказал он, — «спокойной ночи». Джо закрыла дверь и устроилась у камина. Набрала в поисковой строке «Эйден Джонс». Что он узнал об Эвелин? Когда? Кто-то где-то мог что-нибудь дознать. Но в поиске информации равных Джо Джонс не было. — Мы все найдем, Эвелин, — сказала она, пролистывая 10 тысяч результатов поиска. — Это просто займет немного больше времени. Текст читала Ирина Потракова